Глава 17. Расколотый лик луны. В темнице воняло плесенью, а на земляном полу не было даже циновки. Сквозь толстую деревянную решётку, заменявшую одну из стен, внутрь пробирались слабые лучи восходящего солнца. Остаток ночи Мика и Райден провели в маленькой камере где-то недалеко от замка. По крайней мере, за стену их так и не вывели. Райдан спокойно спал, пока Мика место себе не находила. Даже теперь он лежал на холодном полу, закинув руки за голову и закрыв глаза, а Мика мерила шагами темницу и то и дело пинала решётку. Всё полетело в бездну, все их планы. Мало того, что они ничего не узнали, так теперь, если быстро ничего не придумают, лишаться головы. Надеюсь, ты думаешь о том, как нас отсюда вытаскивать? Проворчала Мика, находя носком гетта ногу Райдена. Я пытаюсь выспаться, невозмутимо отозвался тот. Чего я тебе советую? Выспаться? Нас вообще-то казнить собираются. Кёко придёт за нами раньше. Мика остановилась. С чего ты взял, что она придёт? Райден приоткрыл один глаз. С того, что мы друзья. Поэтому приляг со мной, беглянка, и отдохни. Или по крайней мере, не мертиши ей отдохнуть другим. Мика злобно на него посмотрела, но всё же села. Плотные кимоно не позволяли холоду подобраться слишком близко к коже. В ноги вернулась боль, и Мика подняла подол, чтобы заглянуть под повязки. Там обнаружились ужасные синяки, тонкие и чёткие, будто кто-то чернилами нарисовал полосы на коже. У голени и колен ныли, Мика прислонилась спиной к стене. и со вздохом вытянула ноги, надеясь, что это поможет облегчить боль, которую она всё это время старательно игнорировала. Ты поэтому не сопротивлялся, когда нас сюда тащили? С Шинакаге мы бы не справились. Голос его прозвучал резко. Этот факт явно задевал Райдена едва ли не сильнее, чем невозможность понять его причины. Даже без крыльев он, похоже, не привык проигрывать в битвах, тем более людям. Отсюда мы сбежим без труда. Эта темница создана для человека, ее кая она не удержит. Мне просто нужно отдохнуть и дождаться Кёко. Мика вздохнула и легла на бок, подложив под голову руку вместо подушки. Что теперь будет? спросила она, очерчивая взглядом его профиль. Будем искать дальше, просто ответил Райден. Если Лис не хочет с нами говорить, значит способ снять печать и есть. А если он есть, его можно узнать. Просто найдём обходной путь. Мика задача оказалась невыполнимой. Твоя мама его не нашла. Сколько лет она искала, пока не родилась? Она сглотнула ком в горле. Хатару. Ли сказал, что она приходила к нему беременная тобой. Райден не ответил, но челюсти его напряглись, брови нахмурились. А Мика подумала, насколько он изменился за короткое время их скитаний, будто с него слетела шелуха вечной веселости и извивительности. Или он всегда был таким, просто теперь не прятался за колкими шутками и ужимками. Ребенок, оставшийся без матери в шестнадцать, вынужденный продолжать ее дело, хотел ли он этого? Взваливать на себя чужую миссию, приглядывать за человеческими девчонками, строить коварные планы и при этом Еще у нас следовать должность хранителя. Он же и правда был совсем юным, тем более по меркам Йокаев. Действительно ли Райден сам выбрал путь, по которому шел рискуя жизнью и жертвуя всем, что ему дорого? О чем ты мечтал в детстве? – спросила Мика. Райден повернул голову и, не понимающе, уставился на нее. Или Йокаи не мечтают? Она хихикнула, вдруг испытав неловкость от своего вопроса. Нет, я Райден выглядел крайне озадаченным, будто никогда прежде не думал ни о чём подобном. Я ни о чём не мечтал? Совсем? Я хотел стать хранителем открыт остров и чтобы люди Йокая жили в мире. Отчеканил он без запинки, сосредоточенно глядя в потолок. Ты хотел? Эта заученная фраза не вызвала у Мико доверия. Некоторое время Райден молчал. Неважно, что я хотел. Важно, что правильно. Я должен защищать свой народ, своих подданных. Но они покинули тебя, тихо сказала Мика. Это не значит, что я перестал их любить и защищать, уверенно ответил Райден. И ответ этот прозвучал до да боли искренне. Ты отдал за них свои крылья, прошептала Мика, находя в этом подтверждение его слов. Самое дорогое, что есть у Тенгу. Ага. Райден пожал плечами и отвернулся. Мика печально смотрела на его широкую спину и не смог отдать меня, хотела спросить она, но вслух произнести так и не смогла. А ты, донёсся до её ушей приглушённый голос Райдена. о чём мечтала? Мика задумалась, вспоминая, а потом грустно рассмеялась. Мама пела нам с хатару песни про принцессу Эйко. Я мечтала, что однажды, как и Эйко, буду сражаться с ее Каймы и демонами, заработаю славу и почет народа Хинашимы. Хриплый смех Райдена мурежками пробежал по коже. Что ж, можно сказать, ты следуешь за своей мечтой. Да уж. Иногда нет ничего хуже, чем исполнение мечты. Правда? Райден обернулся. Дай подумать. Меня обманывали, продавали. Несколько раз пытались убить, а теперь... Я сижу в темнице, надеюсь, что твоя подружка вытащит нас раньше, чем нам отрубят головы. А еще убивать ее кайф оказалось совсем не весело. Райден ухмыльнулся. Когда у нас все получится, я покажу тебе совсем другие земли Стоко, те, которые видел я. Ты их обязательно полюбишь. Сердце Мика ёкнуло. Обещаешь? Райден повернулся и протянул к ней руку с оттопыренным мизинцем. Обещаю. Мика обхватила его мизинец своим и улыбнулась. Мика проснулась от короткого вскрика, донёсшегося откуда-то издалека. Она резко села, и Хаори Райдена упало ей на колени. За решёткой было темно, и ещё один вскрик оборвался почти сразу. Что происходит? прошептала Мика. Ты слышишь? Райден перевернулся на другой бок. Это Кёко, зевнул он. Говорил же, что придёт. Мимо решетки пронесся стражник с факилом, но тут же появился снова. Он, шатаясь, отступал. Из груди его торчала стрела. Засветело еще одна и, вонзившись точно в глаз, сбила его с ног. Мика несколько долгих мгновений не могла оторвать взгляд от его подсвеченного факилом, залитого кровью лица. Кёка появилась из тени и заглянула в темницу. Глаза ее светились. Вот вы где. Она ухватилась за древко, и стрела с чавкающим звуком покинула глазницу. Придирчиво осмотрев наконечник, Кёко вытерла её об одежду стражника и вернула в колчан на поясе. Хидео рассказал, чем закончилась ваша встреча с его семейкой. Твой Хидео мог бы и вступиться за нас, заметил Райден. Он уже встал и потягивался, разминая спину и ноги. Кёко цыкнула. Я думала, что ты хочешь выбраться отсюда, а не схлопотать мою стрелу в зад. Хидэо с тобой очень повезло. Рассмеялся Райден и привалился плечом к двери. Ломаев на счет три. Кёко вернула вторую стрелу в колчан, сняла с пояса связку ключей и потрясла перед носом Райдена. Хидэо просил не шуметь, сказала она и отперла дверь. А не убивать он не просил. Мика выбралась из темницы и аккуратно переступила через труп охранника. Нет, коротко ответила Кёко, закрывая за ней дверь. Ждите меня у восточных ворот города. Я возвращаюсь замок, чтобы помочь выбраться Хидео. Хочешь взять его в земли истока? Райден натянул Хаори. Это не обсуждается, оскарилась Кёко. Как скажешь. Райден ее клыки не впечатлили. Нам тоже нужно вернуться забрать оружие, мой вейер и нормальную одежду. Судя по выражению лица, Кёко это мысли не нравилось, но она кивнула, возможно, решив, что пара лишних мечей и волшебный веер им всё же пригодятся. Хидео захотел сбежать, спросила Мика, когда они шли к выходу из темницы. На пути им встретились ещё трое мёртвых стражников. Мика старалась не наступать в лужи крови. Кёко никого не пощадила. Нет, я его уговорила. Ответила она. Несколько лет просила, хотела даже силы утащить, но он не соглашался, не хотел уходить, пока отец не объявит наследника. Сегодня и Ясу наконец официально это сделал после встречи с вами на закрытии фестиваля. И его очень разозлило, что Хидэо привел вас. Райдо набернулся, как бы говоря и что? Следующим императором станет Такаюки. Пожала плечами Кёку. Несмотря на то, что он младший принц. Значит, теперь Хидэо свободен от обязательств наследника, спросила Мика. И может уйти? Он не собирается бросать престол, ответила Кёко таким тоном, будто Мика спросила что-то до да безобразия глупое. Просто наконец согласился встретиться с Шином. С Шином? Мика поняла, что окончательно запуталась. Причём тут Шин? Кёко не ответила. Райден снова обернулся и с сожалением посмотрел на подругу, потом перевел взгляд на Мика. "А Хидео пахнет смертью", сказал он. "Полагаю, он умирает. Шин это исправит", стиснув зубы, гневно прорычала Кёко, а потом, вздохнув, добавила уже спокойнее: "Шин ему поможет. Он лучший лекарь из тока. Хидео выздоровит. А когда мы снимем печати, он вернется в Гинмон и займет свое законное место". Мика хотела задать ещё сотню вопросов, но они наконец выбрались на улицу и пришлось замолчать, чтобы случайно не привлечь ненужного внимания. Кёко заперла дверь в темнице и бросила ключи в ближайшие кусты. Из-под их кустов ветвей выглядывала нога. Должно быть ещё один охранник, которому не посчастливилось встать на пути Кёко. Кивком, велев не отставать, она нырнула в тень деревьев, которые окружали небольшой двор. где кроме темниц было ещё два невысоких строения неизвестного мико назначения. Свет в них не горел. Кёкко уверенно шла вперёд, минуя дворы, открывая неприметные двери и прячась до того, как из-за очередного угла выглянет ночной патруль. Наконец они добрались до дворца, и Кёкко и тут без ошибки отыскала спрятанную в зарослях камелии дверь. Преимущество тайной любовницы наследного принца. Ухмыльнулся она в ответ На поражённый взгляд Мика. За 10 лет я тут всё выучила. Они зашли в тишину ночного дворца. Это оказался небольшой коридор, уходивший в темноту. Стянули обувь, чтобы не шуметь, и Мика заткнула свои гетта за пояс, чтобы оставить руки свободными. "Разделимся", сказал Райден, прислушиваясь. "Я отыщу наши вещи и оружие, а вы идите за принцем". "Это опасно", зашептала Мика. "Что, если тебя схватят?" Это лучше, чем шататься туда-сюда целой толпой, ответил он. И не бойся, беглянка. В одиночку я умею быть незаметным. Мика вздрогнула. Ну да, никто и не сомневался, что она обуза. Она и сама это знала. Неудивительно, что Райден решил спикнуть ее на Кёкку. Справишься? спросила волчица. Райден кивнул. Я уже чую магию Вейера. Он где-то неподалеку. Кёкку достала из-за пояса нож и протянула ему. Встретимся у восточных ворот через час. Райден взял клинок и тут же растворился в темноте. Мика и Кёко направились в другую сторону. Шли молча, чтобы не шуметь, но дыхание Мики и шорох одежды всё равно казались ей оглушительными. Кёко же двигалась совершенно бесшумно и, казалось, не прикладывала для этого никаких усилий. Райден умел также. Интересна эта особенность всех Юкаев или только хищных? За серебряным лисом она этого не заметила. Он был очень шумным во всех смыслах. Возможно, это одна из причин, почему за 10 лет даже Кёко не распознала в нём кицунэ. Он не был похож ни на кота, ни на макото, и скорее напоминал лисицу с храма кормящей матери, шумных и по-детски игривых. Но и многие из тех лисиц были прежде обычными людьми. Мика показалось крайне забавным, что некоторых из них Акай знал лично. чтобы будто бы делала их еще более похожими. Возможно, в конце концов он почему-то был ближе с людьми, которых оберегал, чем с Йокайми, с которыми сохранял кровное родство. Его кровью стала алая лента на поясе, символ глубокой связи. Мика резко остановилась и запустила руку в рукав, студорожно шаря в нем. Ты чего застыла? – прошептала Кёко, оборачиваясь. Мика достала из рукава алую ленту, которую дала ей лисица из храма. Надо вернуться к лису. Нет, отрезала Кёко. Это не по плану. Мне кажется, я могу заставить его говорить. Тебе кажется, или ты уверена? Я Нет, не уверена, но тогда мы не будем рисковать. Кёко развернулась и пошла дальше по коридору. Мика не двинулась с места, продолжая сжимать в руках ленту. Сердце глухо билось в груди. Она не могла. Не могла упустить этот шанс. Я пойду сама, сказала она, и Кёкка резко развернулась. Нет, да, и это не обсуждается. Мика гляделась. Объясни, как добраться до крыла на ложниц. Дальше я помню дорогу. Райден этого не одобрит. Райден мне не нянька. Я буду через час у восточных ворот, как и договаривались. Несколько долгих мгновений Кёкка с яростью смотрела на Мика и то и показала, что она вот-вот ей врежет и селком потащит за собой. Но волчица запустила пальцы в волосы, тихо зарычала и махнула рукой: "Туда. Первый поворот направо, потом налево возле двери с чёрной сосной до конца коридора. Упрёшься в стену, справа от неё за вазой с драконом отодвигается панель. Через неё попадёшь в гарем". Мика кивнула и развернулась. "Эй", окликнула её Кёко. "Если тебя схватят, и я за тобой не вернусь, и Райдены не позволю. Второй раз нам будет не выбраться". Договорились. Мика строго следовала указаниям Кёко, замиранием сердце прислушиваясь к каждому шороху. Ей то и дело мерещились чьи-то шаги, звуки открывающихся дверей и чей-то шёпот, но каждый раз, обернувшись, она видела только пустой коридор. Несмотря на страх, она продолжала красться вперёд, хотя хотелось сорваться с места и просто побежать, неважно куда, куда-то, где больше не будет страшно. Зажатая в кулаке лента придавала ей храбрости, и Мика упорно переставляла дрожащие и ноющие от боли ноги. Увидев заветную сосну, которая в темноте больше напоминала мохнатую тень невидимого чудища, Мика повернула налево, но тут же бросилась назад. Голоса. На этот раз ей не почудилось. Задыхаясь от ужаса, она, не придумав ничего лучше, юркнула в ближайшую комнату, стараясь как можно тише. прикрыв за собой дверь с чёрной сосной. Ах, как же спать, охота пробубнил морской голос. Почему ж инакаге не заставляют делать обход? Им спать не надо. Я слышал, что до полуночи у них кормёжка, ответил второй. И слава сияющей богине, с голодухи они и тобой не побрезгуют. А я слышал, что им не надо есть. А куда, по-твоему, женщины из гарема пропадают? Думаешь? Уверен. Свет фонаря приблизился к двери, и Мика сжалась в комок и закрыла рот ладонями, надеясь дышать тише. "Ну нет, ерунда какая-то", протянул первый, но в его голосе явно звучал страх. Что-то ударилось о пол, и Мика резко обернулась, с ужасом вглядываясь в темноту. "Слышал?" Свет остановился напротив двери. "Там кто-то есть. Бежать? Нет, замереть. Что делать?" Мика застыла и задержала дыхание. Сейчас ее поймают, поймают и больше она отсюда не выберется. Ее голова полетит с плеча на площади или ее убьют прямо сейчас на месте. И ни Кеку, ни Райден ей не помогут. Мика быстро вытащила из волос заколку и крепко сжала в кулаке, готовая броситься на того, кто первым откроет дверь. Если попасть в глаз, она сможет убить его быстрее, чем он поднимет шума. Второго дверь скользнула в сторону. Мика вжалась в стену и подобралась. Из темноты вышла кошка, мяукнула и потёрлась об открывшуюся дверь. Опять бродит тут эта дрянь, гаркнул стражник, схватил кошку за шкирку и захлопнул дверь. Пойдём, выкинем её на двор. Мика выдохнула и обессиленно сползла по стене на пол. Пальцы побелели и всё никак не хотели выпускать заколку. коей, как разжав их, Мика перевернулась на живот, стараясь успокоиться и чувствуя, как по спине стекает холодный пот. Ладно. Это было не так уж и страшно. Всё обошлось. Она уткнулась влажным лбом в пол, собирая с силами, чтобы подняться на ноги. Мысль о том, что кошка едва не стала причиной её гибели, вызывала неконтролируемую дрожь, но Мика стиснула зубы и всё же сумела встать. Она почти дошла, и она дойдет, и выбьет из лиса правду, выскользнув обратно в коридор. Мика продолжила путь, двигаясь еще осторожнее. Добралась до вазы, отодвинула нужную панель и облегченно вздохнула, не обнаружив в коридоре ни души. Огляделась. Отлично, здесь она проходила, когда Шинакаги конвоировали их с Райденом, отправляя переодеваться к празднику. Значит, добраться до покоев Акаю она сумеет. В этой части дворца тоже все спали, все, кроме Акаю. Когда Мика добралась до его покоев, в щель между сёдзи пробивался тусклый свет. Она прислушалась. Тихо попыталась заглянуть в щель, но ничего не увидела. Зайдёшь или так и будешь там топтаться? Послышался голос лиса. Выгругавшись про себя, Мика открыла дверь. А Каю был в комнате один, сидел за столом и что-то писал. Должно быть очередную книгу. Отложив кисть, Лиз заинтересованно взглянул на Мика. Сумели выбраться, значит. Осклабился он. Про чём я и не рассчитывал, что клетку удержит Тенгу. Только вот где же он? Ждёт от меня вестей, соврала Мика, закрывая за собой двери. чтобы если я не вернусь, рассказать обо всём императору. Брови Акаю поползли вверх, изображая вежливое удивление. О чём же? Мика сжала пальцы, чтобы успокоить дрожащие руки, и вскинула кулак, продемонстрировав стиснутую в нём алую ленту. О том, где скрываются сбежавшие наложницы. Вежливое удивление сменилось неподдельным ужасом. Но тут же глаза Акаю сузились, превратившись в щёлки. "Врёшь", прошептал он, переводя взгляд с Мики на ленту и обратно. "Храм кормящей матери на горе неподалёку. Эту ленту мне дала твоя подруга, думая, что ты нам поможешь". С каждым словом тон Мики становился всё увереннее. Она поняла, что попала в точку. Но, похоже, она в тебе ошиблась. "Жаль, что эта ошибка будет стоить ей жизни". Ты не посмеешь. А Кая встал, лицо его было перекошено от гнева. Мика сделала вид, что задумалась. Вообще-то мне на нее плевать. Она не принужденно пожала плечами. Но вот тебе нет. Раз ты рисковал, полагаю, многим, чтобы ее спрятать от своего любимого повелителя. Шизука тут ни при чем. Она никому не сделала зла, так что не вмешиваю ее в это дело. Акай искалился, сжимал и разжимал кулаки, но не двигался с места. Он боялся. Боялся, что если Мика пострадает, его подопечные окажутся в опасности. Речь не об одной сбежавшей девушке. Ты это знаешь. Ты спрятал и других. Но если расскажешь мне всё, что знаешь о печатях и о том, как их снять, Мика благосклонно кивнула. Мы с Райденом сохраним вашу тайну. А Кайю заручал и Мика впервые увидела его звериную натуру. Ногти превратились в когти, из-под кимоно выглянули черные хвосты. Остров нельзя открывать, начнется война. А Кайя старался говорить спокойно, но его трясло. Погибнут люди и Йокай. Если остров не открывать, Йокай все равно погибнет, а войны можно не допустить. Ты человек. А Каю шагнул навстречу, но Мика вскинула ленту и предупреждающе покачала головой, заставляя его остаться на месте. Какое тебе дело до судьбы ее, Каев? Мика пожала плечами, попытавшись придать себе самый равнодушный вид. В общем-то, ты прав никакого, но так уж случилось, что я очень хочу отомстить одному из них, и для этого мне надо снять печати с острова. Она улыбнулась самой неприятной улыбкой из коллекции Райдена. И теперь, когда ты понимаешь, что мне плевать, надеюсь, больше не вызывает сомнений, что твоими лисичками я пожертвую, не задумываясь, просто чтобы сделать тебе больно за то, что ты меня огорчил. Мика сомкнула губы. Кажется, она перегнула палку. Он ей не поверит. Это Райден мог выглядеть угрожающе, но у неё же поджилки тряслись от страха. И она очень надеялась, что с этого расстояния Акайо этого не мог учуять. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, будто играли в гляделки. Но тут Акайо моргнул и тяжело опустился на пол. Я не знаю. Не шути со мной, Лис. Акайо скинул на неё печальный и смертельно уставший взгляд. Я правда не знаю, как снять печать с острова. Моя задача была в том, чтобы познакомить принцессу Эйко и Изаму, ее жениха Ооками, с монахом и убедить их позволить ему проводить церемонию. Острая спица разочарования вонзилась под ребра, и Мика недоверчиво посмотрела на Лиса. Это не может быть правдой. Он должен что-то знать. Не ври, что это все, процедила она. А Кайо вздохнул. И я облокотился на стол. Впервые с момента их встречи Кицуне стал похож на древнего старика, очень уставшего старика. Я был не просто придворным сказителем. Я был доверенным лицом Изаму. Мы выросли бок о бок, и он доверял мне как самому себе. Мы вместе мечтали о том, что люди и ёкаи будут жить в мире Но правда была в том, что ни люди, ни Йокаи к этому были не готовы. Его лицо исказила боль, и Йокаю потёр лоб, собираясь с мыслями. Я пытался уговорить Изаму повременить с браком и не злить императора, который воспринимал этот союз как прямую угрозу своей власти. Но Изаму был ослеплен любовью, и Эйка тоже. Они думали, что все раз приуישе знут. а обиды забудутся по волшебству, как только соприкоснутся их души. Если бы монахи не окружили печатями остров, и я с убы развязал войну, подняли бы восстание Йокая, которые не принимали брак их правителя с человеческой женщиной, а их было много, очень много. И чем хорошим этот брак бы не закончился для обоих народов? Мика ничего не понимал. Но ведь это и я сувилил монахам наложить на земли истока заклинание. Алые губы Акаи искривились в горькой усмешке. В чём и Ясу приуспел так это в присвоении чужих заслуг. Нет, заклинание придумали сами монахи, чтобы разделить народы и не дать разразиться войне. Лучшее ли это было решение? На тот момент казалось, что да. Лись тяжело вздохнул и прикрыл глаза. Я хотел защитить людей. защитить моего друга, который был глух к моим мольбам. Я не знал, что это решение приведёт к его гибели и гибели его возлюбленной и кровавой междоусобице на острове. Но, думаю, я поступил бы так снова. Это был самый ближе к делу. Поторопила его Мика, слушать, как окакаю заговаривает ей зубы своими излияниями, она не собиралась Если думаешь, что сумеешь меня разжалобить, то даже не надейся. Как снять печати с острова? Говорю же, я не знаю. В голосе Акаю промелькнуло раздражение, но он тут же смягчился, взглянув на хмурое лицо Мика. Я знаю, что тринадцатого монаха звали Исао. Он зачаровал саке, которое поднёс на церемонии бракосочетания. Сама церемония проходила на закате до восхода красной луны, за закрытыми дверями Там были только я и Сао, принцесса Эйко и Изаму. Семьи принцессы и Изаму отказались благословить брак и приходить на церемонию. Поэтому он позвал меня как ближайшего друга. Он сказал, что я его семья. А Каюасёксе, и глаза его заблестели от слёз. Каждое слово казалось давалось ему с огромным трудом. Но Мика продолжила давить. Говори, Акаю. Я не поверю, что это всё, что ты знаешь. Если не дашь мне чего-то стоящего, завтра же утром твоих лисиц за хвосты притащат к императору, Акайю оскалился, прерывисто задышал, сились удержать себя на месте и не вцепиться Мика в глотку. Исао служил в храме сияющей богине на северном побережье острова Истока. 13 монахов собирались там в день церемонии И еще раньше, не знаю, зачем и что они там делали, но я встретил Исау у его подножия, чтобы проводить во дворец. Храм был высечен в одной из скал, возможно, от него что-то еще осталось, и вы там что-то отыщете. Мика продолжала выжидаящий смотреть на Акаю. Это все, клянусь, сказал он и вскинул пустые ладони, будто покоряясь ее воле. Монахи не доверяли ее Каем. Поэтому не посвящали меня ни во что за границами моей задачи. Это всё, что я знаю. Пусть и с неохотой, но Мика ему поверила. Хорошо, кивнула она и спрятала ленту обратно в руках. А теперь ты дашь мне уйти. Если я не встречусь с Райденом в указанном месте в указанное время, он да-да, он расскажет всё императору, прорычал Акайо, не глядя на Мику. Я понял с первого раза. Убирайся. Спасибо за помощь. Убирайся. Мика кивнула и покинула комнату. Судорожно вздохнула и на негнущихся ногах пошла обратно к выходу из дворца. Что ж, она узнала меньше, чем надеялась, но больше, чем у них было прежде. Имя монаха и храм на северном побережье это уже что-то. Остаётся только надеяться, что время и её кае не стёрли его в пыль. Мика отодвинул заветную панель в стене. и покинула гарем. Не всё потеряно. Это новая зацепка, какая бы она ни была. Вместе они смогут это распутать, смогут найти способ снять печати. А они Мика замерла, почувствовав, как шевелятся волосы у неё на затылке. Чей-то взгляд впился ей между лопаток и сердце рухнуло в пятки. Медленно, всё ещё надеясь, что ей это лишь мерещится, Мика обернулась. За её спинной стоял Шинакаге. В зубах страшной маски блестел нож. Мика поняла, что не может закричать, пригвождённая к месту его взглядом. Она словно одеревенела. Что это? Ужас или какая-то магия? Шинакаге шагнул навстречу, и Мика в панике напрягла мышцы, заставляя себя двигаться. Она схватила гетты со всей силы и швырнула в лицо Шинакаге. Он этого не ожидал. Гэто ударило ему в скулу, маска треснула. Шинакаге схватил Мика за руку, второй придерживая маску. Мика дёрнулась и запустила в Шинакаге второй Гэто. Он дёрнул рукой, закрываясь задел маску, и верхняя её часть, треснув ещё больше, упала с лица. Мика деревенела от ужаса. Рога, как она думала прежде, не были частью маски, они росли из албаши накаге. Глаза, расплавленное золото в окружении чёрных белков. Эти глаза не могли принадлежать человеку, и её кайю они не принадлежали. Шинокаге не просто так носили маски демонов. Они сами были демонами.